Глава 2. Еда. Восхитительная еда. Я люблю поесть. Я обожаю готовить для себя и для других. Я люблю, когда мои друзья и родные готовят для меня. Мы обмениваемся рецептами, приглашаем друг друга на ужин, приносим продукты, когда кто-то приболеет. Я люблю приглашать друзей к себе. И мы готовим все вместе. У каждого есть свое фирменное блюдо. Поэтому угощений всегда много. Одно из приятнейших воспоминаний — грандиозный вечер кубинской кухни, который мы устроили на прошлое Рождество. Мы с мамой целый день готовили рождественский ужин. Жаркое из свинины, жареный цыпленок, черные бобы с рисом, салат из авокадо. Это была еда, приготовленная с большой любовью. Мы приглашаем друзей с семьями и накрываем огромный стол. Детвора резвиться на лужайке, перекусывая на ходу, пока взрослые устраивают себе праздник живота. Мне всегда нравился тот эмоциональный заряд, который мы получаем, угощая друг друга всякими вкусностями. Как тепло становится на душе, когда кто-то готовит для тебя. И какое это счастье — готовить для других. Когда я была маленькой, по вечерам, как только мама приходила с работы, мы с ней отправлялись на кухню. Вместе стряпали ужин. Эти семейные трапезы были пищей не только для тела, но и для души. Еда — неотъемлемая часть нашей жизни. За столом мы отмечаем культурные, семейные и религиозные праздники. Люди едят на свадьбах и похоронах, на званных обедах и ужинах, на приемах и вечеринках. Мы едим на свиданиях, едим на бизнес-ланчах, Еда стала атрибутом светской и общественной жизни. Но еда едой, а наше здоровье напрямую зависит от того, что лежит у нас в тарелке. Если мы хотим быть здоровыми, то должны есть хорошую, настоящую, полезную пищу. Больше всего на свете я люблю хорошую еду. Я из тех, кто готов вылизывать тарелку. К счастью, мы можем питаться не только ради утоления голода, Но и для удовольствия. Вы можете выбирать пищу, которая вам по вкусу, одновременно обеспечивая себя питательными веществами, которые по вкусу вашему телу. Настоящая еда. Хорошая еда. Вкусная еда. Тягучая, хрустящая, пряная, восхитительная еда. Полезная и сытная пища источник нашей жизненной силы, здоровья, энергии и долголетия. Фастфуд все же не еда? Когда я говорю о еде хорошей, настоящей и полезной, я имею в виду лишь те продукты, что выращены на земле или подарены нам землей, но уж никак не те, что рождены новыми технологиями. Как же быть? Избегайте фастфуда и полуфабрикатов. Выбирайте цельное зерно, овощи и фрукты, которые появились на прилавке, практически сразу после сбора урожая. Фастфуд и полуфабрикаты, возможно, изначально и были едой, но к моменту вашей с ними встречи успели настолько насытиться консервантами, искусственными красителями и ароматизаторами, что назвать их едой язык не поворачивается. Серьезно, я даже не считаю такие продукты пищевыми, поскольку они совершенно бесполезны для моего здоровья. Как и для вашего? На самом деле, как вы скоро узнаете, они даже голод не утоляют. Нам предстоит разобраться, почему современные изобретения вроде снеков и фастфуда нельзя считать здоровым питанием и понять, насколько пагубно для организма отсутствие здорового питания. Что такое фастфуд, я знаю не понаслышке. Я на нем выросла. Моя мама готовила каждый вечер, мы всегда ужинали дома. Но, как и многие подростки, Я не пренебрегала и фастфудом. Мы с друзьями были ими закусочных, и я налегала на двойные чизбургеры с картофелем фри и кольцами жареного лука. Брат моей подруги работал в закусочной Тако Белл. После школы я непременно заходила туда и заказывала себе бурито с бобами и двойной порцией сыра и соуса, но без лука, и он по дружбе всегда давал мне два. Только вдумайтесь, каждый день я съедала... Два бурита и запивала их Кока-Колой. И так я питалась на протяжении трех лет каждый божий день. Если верить поговорке человек то, что он ест. Я была бурита с бабами, двойным сыром и соусом, но без лука. Все то время, что я наворачивала гамбургеры бурито и картошку фри запивая все это газировкой, у меня была отвратительная кожа. Хуже не бывает. Меня это ужасно смущало. и Я делала все возможное, чтобы скрыть прыщи. Я пыталась маскировать их макияжем. Прибегала к таблеткам и мазям. Выполняла самые суровые предписания. Ничего не помогало. Прыщи оставались со мной и в 20 лет, когда я уже осваивала профессию модели и актрисы. Это был адский труд — замазывать их перед съемками. Было неловко и стыдно. Я злилась на всех и, прежде всего, на себя но оставалась верной поклонницей фастфуда, не отказываясь от привычек, сформировавшихся в подростковом возрасте, когда я и понятия не имела о том, что пища может влиять на мою энергию и работоспособность, а также на состояние кожи. Мне даже в голову не приходило, что существует взаимосвязь между тем, что я ем, и тем, как себя чувствую или как выглядит моя кожа. Я продолжала баловать себя цыпленком-гриль с сыром и беконом, И, конечно же, своими любимыми кольцами жареного лука с картофелем фри и острым соусом. Я не вылезала из закусочной. Меня там знали в лицо. Я всегда была тощей. Тощий ребенок, тощий подросток, тощая женщина. За столом я неизменно слышала. «Как же тебе повезло! Ты можешь есть, что хочешь, и все равно не располнеешь». И я не набирала вес. И у меня не было такого микроскопа, который показал бы... Что творится внутри моего тела? Я никогда не думала, что причиной моих проблем с кожей может быть питание. Но на самом деле, все, что мы закладываем в свое тело, влияет на его состояние, независимо от телосложения. Одни продукты, здоровые и полезные, заряжают нас энергией, другие, лишенные питательных веществ и напичканные химикатами, искусственными красителями и консервантами, могут нарушить гормональный фон и вызвать серьезный сбой в организме. Проблемы с кожей мучили меня лет до 30. До тех пор, пока я не рассталась с фастфудом. По мере того, как менялось мое питание, в котором не осталось места полуфабрикатам, произошла удивительная вещь. Кожа стала очищаться. Прыщи исчезли не полностью, но общее состояние кожи заметно улучшилось. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне вовсе не нужны были лекарства, лосьоны и мази. Я не должна была злиться на себя и свою кожу. Мне просто нужно было прислушаться к своему телу. Пусть у меня не было микроскопа, но окне были сигналами тревоги, которые подавал мой организм, призывая «Остановись! Дай мне то, что нужно, чтобы я мог нормально работать!» Как только я перешла на здоровую пищу, исключила из рациона солёное, сладкое, жареное, фастфуд, организм постепенно восстановил равновесие, и кожа очистилась. Вполне возможно, что определенную роль в устранении проблемы с акне сыграли гормональные изменения и другие факторы. Но что есть, то есть. Кожные проблемы исчезли, когда я изменила диету. Довольно быстро я стала замечать и другие реакции организма на ту или иную пищу, скажем, спокоен или вздут живот. Я начала осознавать, что простым изменением системы питания могу влиять не только на состояние кожи, но и на внутренние процессы в организме, проще говоря, не только на внешность, но и на самочувствие. Если мы с вами похожи, у вас, наверное, тоже возникал вопрос, почему вам некомфортно в собственном теле? или появлялось ощущение, будто тело вовсе не ваше. Казалось, вы живете в чужом. Что ж, если вы, как и я когда-то, увлекаетесь фастфудом, то действительно живете не в своем настоящем теле. Но это не приговор. Все можно исправить. Я начала захватывающее путешествие в мир здорового питания. Поняв, что искать решение проблем следует не в косметических кремах и не в аптечке, Я захотела расширить свои познания. У меня были друзья-диетологи, и я попросила дать мне несколько профессиональных консультаций. Чем больше я узнавала, тем больше вопросов о влиянии питания на состояние тела у меня возникало. Поэтому я начала читать специальную литературу и смотреть телевизионные программы по теме. Чем больше ответов я получала, тем больше мне хотелось знать. Можно сказать, что любая новая информация была приглашением продолжить путешествие. Я по-прежнему в поисках. Читаю, слушаю, учусь. Теперь, когда я понимаю, что качество моей жизни зависит от того, что я ем, я и сама изменилась. Так что если у вас есть проблема, с которой вы никак не можете справиться, будь то состояние кожи, лишний вес, изжога или плохое настроение — Вместо того, чтобы бросаться за таблетками, кремами или другими средствами скорой помощи, начните с главного — с питания. Потому что, клянусь вам, пища, которую вы едите, оказывает огромное влияние на то, каким человеком в физическом и в нравственном смысле вы являетесь сегодня и будете до конца ваших дней. Моя жизнь изменилась, когда я в полной мере осознала, что я — то, что я ем и решила сделать все, чтобы чувствовать себя как можно лучше. Когда мы были маленькими, родители заботились о нашем здоровье, следили за тем, чтобы мы высыпались, завтракали, шли в школу с упакованным обедом или с деньгами на обед. Почему-то с возрастом мы упускаем из виду все это, и заложенные в детстве здоровые привычки забываются в будничной суматохе. Ответственность за собственное здоровье лежит на вас, За вас никто ничего не сделает. Так задайте себе вопрос. Хочется вам жить в теле, которое позволит делать все, что вы пожелаете. Теле здоровом и активном, которое вы с гордостью могли бы назвать своим родным. Выбор за вами. И самое удивительное, что вам не придется выбирать между здоровьем и вкусной едой. Вы можете наслаждаться едой без ущерба для здоровья.